Приятель диктатора-временщика Берона, остзейский барон Герман Кейзерлинг в 1733 году был назначен президентом Петербургской академии наук, где на самом деле главенствовал ловкий интриган библиотекарь академии Шумахер, поддерживаемый Бероном. Это были годы упадка деятельности Академии. После Кейзерлинга, назначенный на его пост барон Корф, даже именовался не президентом, а главным командором Академии, Кейзерлинг недолго президентствовал. С его именем не связаны сколько-нибудь выдающиеся события в русской науке. Отметим только, пожалуй, его благоволение к реформатору русского стихосложения поэту Василию Тредиаковскому. После Академии наук Кезерлинг был назначен российским послом в Дрездене, и вот здесь его образованность в области искусства и музыки обернулась благодетельной стороной для судьбы Себастьяна Баха, Непредвидимый Пути фортуны. Сорокалетний посланник с первых же встреч с лейпцигским кантором и его музыкой стал искренним почитателем Баха, если не сказать, другом. Бах встречался с Кезерлингом в опере, в кругу дрезденских музыкантов, в доме самого русского посла. Уже в 1736 году тот оказывает свое влияние на дворцовое окружение короля Керфюрста. Осенью этого года король снова был в Лейпциге. И известно, что 29 сентября музик-директор Бах подал ему прошение с повторением старой просьбы о звании. Спустя месяц с небольшим дрезденские друзья вызвали Баха. 19 ноября декрет о звании был королем подписан. Аугустус Рекс назвал Баха придворным композитором, отныне Бах именовался «Композитор Бейдеру Хофкапеле». Пышно выглядело новое название, хотя и оно не придало устойчивости положению Баха в Лейпциге. Как бы то ни было, это звание оказалось первым признанием служивого музыканта, виртуоза, кантора, капельмейстера в качестве композитора, и вручил королевский декрет Баху Кейзерлинг, русский посол. В этот раз надолго задержался в Дрездене Бах. В хронике города отмечено музыкальное событие — это концерт Баха, Состоявшейся вскоре по приезде в Дрезден, 1 декабря. Играл он на незадолго до этого установленном величественном органе придворного мастера Готфрида Зильбермана. Событие отражено было на страницах саксонских достопримечательностей. Читатели уведомлялись, что в первый день месяца декабря Можно было снова с особым удивлением услышать, как знаменитый господин Иоганн-Себастьян Бах с двух до четырех часов пополудни играл на новом органе церкви Святой Марии в присутствии русского посла фон Кезерлинга и множества других персон и музыкантов. Сообщалось и о назначении Баха придворным композитором. Программа концерта. Осталось осталась неизвестной. Высокое место Писал ли Бах семинорную мессу как преподношение королю и кирфюрсту? Подобно страстям, жанр мессы был в течение веков канонизированной формой духовной музыки. Замысел мог возникнуть у Иоганна Себастьяна и независимо от прошения о королевском покровительстве. Воспользовавшись в 1733 году возможностью представить королю прошение о придворном звании, композитор приложил к письму ноты «Курие» и «Глория». Видно, он торопился с их перепиской в рукописи. Различимы четыре почерка.